Она не поднялась и не переменила положения, но всё говорила ему, что она ощущает его приближение и радуется ему. Что вы нашли что-нибудь? спросила она из-за белого платка, поворачивая к нему своё красивое, тихо улыбающееся лицо. Ни одного, сказал Сергей Иванович. А вы? Она не отвечала ему, занятые детьми, которые окружали ее. «Еще этот под леветки», — указывала она маленькой Маше маленькую сыроежку, перерезанную поперек своей упругой розовой шляпки с сухой травинкой, из-под которой она выдиралась. Она встала, когда Маша, разломив на две белые половинки, подняла сыроежку. «Это мне детство напоминает», — прибавила она, — отходя от детей рядом с Сергеем Иванович. Они прошли молча несколько шагов. Варенька видела, что он хотел говорить. Она догадывалась о чём и замирала от волнения, радости и страх. Они отошли так далеко, что никто уже не мог бы слышать их. Но он всё ещё не начинал говорить.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 Он хотел воротить её к первым словам, которые она сказала о своём детстве, но как бы против воли своей, помолчав несколько времени, сделал замечание на её последние слова. Я слышал только, что белые бывают преимущественно на краю, хотя я и не умею отличить белого. Прошло ещё несколько минут. Они отошли ещё дальше от детей и были совершенно одни.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 Он быстро в уме своём повторял себе все доводы в пользу своего решения. Он повторял себе и слова, которыми он хотел выразить своё предложение. Но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он вдруг спросил: "Какая же разница между белыми и берёзовыми?" Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила: "В шляпке почти нет разницы, но в корне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 Китти не нужно было спрашивать Вареньку. Она по спокойном и несколько пристыжённом выражением обоих лиц поняла, что планы её не сбылись. "Ну что?" спросил её муж, когда они опять возвращались домой. "Не берёт", сказала Китти, улыбкой и манерой говорить, напоминая отца, что часто с удовольствием замечал в ней Левин. "Как не берёт?"